Аполлон и Афина Паллада спасают Ареста от преследования Эриней. Изложено по трагедии Эсхила Эвмениды. Гонимыми мстительными Эриниями, измученный скитаниями и горем, пришёл наконец Арест в священные Дельфы и сел там в храме Аполлона Около амфала. Амфал круглый камень, стоящий в Дельфийском храме. Греки считали, что этот камень находится в самом центре земли, которую они представляли себе плоской. Даже в храм Аполлона последовали за ним ужасные богини, но там усыпил их бог-стреловержец и сомкнулись их ужасные очи. Аполлон же, тайно от Ириней, явился Аресту и повелел ему идти в Афины и там молить защиты у древнего изображения богини Афины Паллады. Бог обещал свою помощь несчастному Аресту, а в проводнике дал ему своего брата, бога Гермеса. Встал Арест, тихонько вышел из храма и пошел с Гермесом в Афины. Только ушел он... Как из земли поднялась в храме Аполлона тень Клитемнестры, увидав спящих Ирений, стала она будить их и укорять за то, что перестали они преследовать убийцу, пролившего кровь матери. Она торопила их догнать ареста и не давать ему ни на минуту покоя. Но крепким, тяжёлым сном спали Ирении. Во сне стонали они, временами вскрикивая, словно преследуя бегущего от них убийцу. Наконец, с большим трудом проснулась одна из Иреней и разбудила других. В ярость пришли Ирении, увидев, что скрылся арест. Стали они упрекать Аполлона за то, что вырвал он из их рук убийцу. Но Аполлон грозя луком изгнал их из своего храма. Полные яростного гнева, нестройной толпой понеслись богини по следам Ареста. Арест между тем пришёл в Афины и сел у статуи богини Афины, обняв её. Вскоре появились Эринии. Они всюду искали Ареста. В страшном гневе готовы были богини мщения растерзать несчастного но не смели оскорбить священного изображения Афины. Услыхала грозные крики Ириний богиня Афина и явилась перед ними. Грозно требовали Иринии, чтобы богиня отдала в их власть Ареста. Страшным мукам хотели они подвергнуть Ареста за убийство матери. Арест же молил богиню защитить его. Напомнил он Афине Палладе об отце своем, Агамемноне, о том, как погиб он от руки коварной Клитымнестры. Разве по своей воле мстил арест матери? Ведь он исполнял веления Аполлона. Молил арест Афину, чтобы она сама судила его. Вняла Афина мольбам ареста. Чтобы решить его дело, избрала она из афинских старейшин суд. Этот суд... Ариапак. С этих пор всегда должен был существовать в Афинах и собираться на том холме, где некогда расположились с лагерем Амазонки, когда напали они на Тесея. Этот холм с тех пор назывался холмом Ареса, так как ему приносили жертву Амазонки. Ариапак – судилище в Афинах из представителей знатнейших родов. Собрались избранные афины судьи. Принесены были две урны, в которые должны были судьи опустить во время голосования камешки, и начался суд. В нём в качестве судьи участвовала и богиня Афина. Кругом толпился народ, желая слышать, как судьи решат дело. Иринии обвиняли Ареста и грозно требовали, чтобы он был осуждён. Защищать Ареста явился сам бог Аполлон. Спокойно стал говорить Аполлон в защиту Ареста. Он оправдывал его поступок, так как Арест мстил клитемнестре за ужасное злодеяние убийство мужа великого героя царя Агамемнона. Да наконец Арест исполнил ведь его волю. Выслушали обвинительниц И защитника, судьи и приступили к голосованию. Было решено, что если одинаковое количество голосов будет подано за обвинение и оправдание ареста, то он будет оправдан. Когда голоса судей были подсчитаны, оказалось равное число оправдательных и обвинительных голосов, равное же количество голосов За обвинение и оправдание оказалось потому, что за ареста подала голос Афина, сказав, что она голосует за него, так как нет у неё матери, а есть лишь отец, бог Зевс. Таким образом, арест был оправдан, и Эринии должны были прекратить своё преследование. В ужасный гнев пришли Эринии. Суд лишал их исконных прав, карать страшными муками преступников. Гразили Эрении, что они опустошат всю Атику и повергнут её в море бедствий. Но Афина смягчила гнев богинь. Она убедила их навсегда остаться в Атике в священной пещере, где будут им воздавать великие почести все афиняне. Согласились грозные богини. С великим торжеством граждане отвели их во главе с Афиной и её жрецами в их святилище, пещеру у подножия холма Ареса. С тех пор сделались Эринии защитницами всей Атики, а называть их стали Эвменидами. Эвмениды милостивые, благосклонные богини.